Глава седьмая Вулкан кипел и дымился Извергал пламя и швырял в черное небо Ослепительные огненные шары Рассыпавшиеся миллионами раскаленных обломков Каждый кусок дробился снова и снова Пока все небо не засияло, затмив три маленьких солнца «Ого-го!» — воскликнул Кармоди Это было похоже на мексиканский фейерверк в парке Чапультепек, и Кармоди искренне восхитился. Затем сверкающие клыбы обрушились в океан, который специально возник, чтобы поглотить их. Глубины его закипели, вздымая разноцветные столбы пара, которые, свиваясь, превратились в выпуклое облако, тут же прорившиеся ливнем. Поднявшийся ветер собрал затем воды в гигантский смерч, толстоствольный, черный, с серебристыми отблесками. Смерч направился к Кармоди под аккомпанемент ритмичных ударов грома. «Хватит!» — завопил Кармоди. Подойдя вплотную, смерч рассыпался, ветер и дождь умчались, гром затих, превратившись в зловещий губ. В гуле можно было различить звуки фанфар и лютня, причитание шотландской волынки и нежный стон арф. Инструменты звенели все тоньше и тоньше, причем мелодия стала напоминать торжественное вступление, звучащее в исторических боевиках фирмы Мэтро Голдвин Майер, пока идут титры. Наконец был дан последний взрыв звука, света, цвета, движения и всякого прочего, воцарилось... Молчание. Пока шли финальные аккорды, Кармоди закрыл глаза. Он открыл их как раз вовремя. Звук, свет, цвет движения и всякое прочее превратилось в обнаженную человеческую фигуру. «Привет», — сказал человек. «Я Мелихрон. Как вам нравится мой выход?» Я сражен, сказал Кармади совершенно чистосердечно. В самом деле? переспросил Милихрон, то есть вы в самом деле сражены? Не просто потрясены, да? Говорите правду, не щадите моего самолюбия. Честное слово, сказал Кармади, я ошеломлен. Это очень мило с вашей стороны, сказал Милихрон. Вы видели небольшое предисловие ко мне. Я разработал его совсем недавно. Думаю, и я действительно так думаю, оно кое-что обо мне говорит, не правда ли? Бесспорно, сказал кармади. Он силился понять, кого напоминает ему милихрон, но черная, как агат, идеально пропорциональная фигура стоявшего перед ним героя была полностью лишена индивидуальных черт. Особенным был только голос чистый, озабоченный и слегка плаксивый. «Конечно, все эти вступления — большая нелепость», — сказал Мелихрон. «Но ведь это моя планета. Если не пускать пыль в глаза на собственной планете, то где же еще ее пускать, а?» «Возражений быть не может», — сказал Кармоди. «Вы и в самом деле так думаете?» — переспросил Мелихрон. «В самом деле и с полнейшей искренностью». Некоторое время Мелихрон обдумывал ответ, а затем сказал отрывисто. «Спасибо. Вы мне нравитесь». Вы разумное, понимающее существо и не боитесь говорить вслух то, что думаете «Благодарю вас», — сказал Кармади «Но я действительно так думаю», — настаивал Мелихрон «Я действительно благодарю вас», — повторил Кармади, изо всех сил стараясь, чтобы его голос не дрожал «И я действительно рад, что вы прибыли Моя интуиция, а я, видите ли, очень интуитивен и горжусь этим, подсказывает, что вы можете мне помочь» У кармади чуть не сорвалось с языка, что он совсем не расположен помогать кому бы то ни было, ибо не в состоянии помочь себе самому в таком важном деле, как поиск дороги домой. Но он решил помолчать, боясь обидеть Мелихрона. «Моя проблема», — заявил Мелихрон, — «порождена моим положением, а положение у меня удивительное, единственное в своем роде, странное и многозначительное». Вы слыхали, должно быть, что вся эта планета целиком моя. Более того, я единственное существо, способное здесь жить. Некоторые пробовали, создавали колонии, привозили животных, сажали растения. Все с моего соизволения, конечно, но тщетно. Чуждое этой планете вещество рассыпалось тонкой пылью. А мои ветры унесли ее в космос. Что вы думаете об этом? — Поразительно, — сказал Кармоди. — В самом деле поразительно. Ни одно существо не может здесь выжить. Только я и мои продолжения, — подтвердил Мелихрон. — Меня чуть удар не хватил, когда я понял это. — Воображаю в себя, сказал Кармади.